Глава 6. Город Толстяков. Долга не просто был путь Селесты, но со своим верным другом Жардином она смогла преодолеть все трудности и ни разу не воспользовалась своими помощниками-роботами. Много городов встретили они на своём пути, но нигде не нашли короля. Селесте очень хотелось встретить свой 14-й день рождения вместе с папой, и было грустно от осознания, что она одна, что король и королева далеко и не могут сейчас быть рядом с ней. Жардин как будто почувствовал настроение Селесты и привёл её на берег реки, окружённый раскидистыми деревьями. Яркое летнее солнце, золотистый песок и пение птиц подняли ей настроение. "Спасибо, Жардин", подумала девочка. Нельзя поддаваться грусти и унынию, думать надо о том, что всё будет хорошо, и я найду отца. Странно, что я вдруг это поняла самостоятельно. Видимо, когда взрослеешь, начинаешь понимать многие вещи. Раньше я бы просто расплакалась и воспользовалась бы помощником. Значит, становиться взрослой — это счастье, и у меня сегодня очень счастливый день. Однажды, уже под вечер, увидела Селеста широкие ворота в один город. Они не охранялись стражниками, были не заперты и выглядели очень странно. Нижняя часть ворот была чистой и хорошо прокрашенной, а верхняя половина ворот покрылась пылью и паутиной. Неужели в этом городе живут карлики? вслух произнесла Селеста. Но ведь есть лестницы, по которым можно подняться и привести верхнюю часть ворот в порядок. Селеста соскочила с коня, взяла гордину под усцы и вошла в город. Она была воспитанной девочкой и не хотела при встрече с карликами выглядеть перед ними Ну уж, слишком на высоте. Нельзя ущемлять человеческое достоинство, прошептала Анна на ухо коню. Было уже совсем темно, и Селеста с трудом различала очертания домов. Не было ни одного огонька ни в одном доме, ни одной таверны, где можно было бы перекусить и остаться на ночлек. Недолго думая, Селеста расстелила на земле плащ, под голову положила сумку, предварительно покормив Жардина последними запасами овса и легла спать. Утро она проснулась от ощущения, что на неё надвигается слон, под ногами которого содрогается земля. Селеста открыла глаза и вскочила на ноги. Перед ней стоял у человек, рост которого был гораздо меньше, чем ширина его туловища. Доброе утро, господин, сказала Селеста. Простите, я думала, что в этом городе живут карлики, судя по вашим воротам, но вы точно не карлик. Вы очень большой человек. Я-то большой человек. А ты кто? И почему такая худенькая? Ты плохо питаешься? Нет, я не худенькая, я стройная и спортивная, и мне это нравится. Впрочем, я не откажусь от ломтика хлеба и кусочка сыра, если позволите. Я очень голодная. Только я не знаю, где в вашем городе можно перекусить. Может, покажете мне? И откуда ты пришла в наш город? спросил большой человек. Мне иначе как с другой планеты. Вы совершенно правы, господин. Я действительно прилетела с другой планеты. Я вам всё расскажу, если захотите. Но сейчас, пожалуйста, помогите. Мой конь проголодался. У вас не найдётся немного овса для него? Да и я бы не отказалась позавтракать в какой-нибудь таверне. Нет у нас никаких таверн. Есть харчевни, и харчей там много. Всем хватит, ответил большой человек. Иди за мной, только не отставай. Скажи, а как тебя зовут? Меня зовут Селеста. А как ваше имя? Меня зовут Хандрос, ответил большой человек и медленно пошёл по широкой улице. Селеста шла за ним и оглядывалась по сторонам. Много удивительного и странного было в этом городе: широкие улицы, большие одноэтажные дома, нескончаемые очереди из таких же как Хандрос, полных людей, стоящих у белых домов с вывеской "Лекарня". И все люди были молодые. Она нигде не встретила пожилых людей. Через некоторое время они вошли в харчевню и сели за широкий стол. Хандрос распорядился отвести Жардина в конюшню и дать ему мешок овса. Ну что, Селеста, расскажешь теперь, зачем пожаловала в наш город? спросил Хандрос, когда весь стол был уставлен большим количеством всевозможных блюд, которых хватило бы прокормить семью рыбака целый месяц. Спасибо вам, Хандрос, что вы покормили моего коня и мне дали возможность перекусить. Я хожу по всем городам, что встречаются на моём пути, и ищу отца. Вдруг я найду его в вашем городе. Вам не встречался незнакомый мужчина, похожий на меня? Нет, таких в нашем городе нет, ответил Хандрос. Я бы заметил. Ты почему ничего не ешь? Это всё для тебя. Не будешь есть, будешь болеть. Мы вот едим много, а всё равно болеем. Значит, какой вывод? Надо есть ещё больше, чтобы не болеть. И лекарств много употреблять, так лекари говорят, а мы им верим. Скажите, Хандрос, сколько вам лет? Простите, если вопрос кажется вам бестактным, — поинтересовалась Селеста. Мне сколько лет? Много. Я скоро умру. Осталось год или два. Мы все здесь рано умираем. Может, до тридцати и доживу. Мы все очень больные. Теперь понятно, почему в вашем городе нет пожилых людей, грустно сказала Селеста. Хандрос. А есть в вашем городе спортивные площадки? Вы спортом занимаетесь? Спорт? Что это за зверь такой? Первый раз слышу. И как его готовить надо? удивился Хандрос. Это не еда и не зверь, Хандрос. Спорт это когда ты бегаешь, прыгаешь, плаваешь, лазаешь по горам, скачешь на коне. И какой конь меня удержит, Селеста? Я хожу-то с трудом, ноги болят и сердце колотится. Лекари говорят, надо больше витаминов есть. Я стараюсь. У нас палатки с витаминами по всему городу расставлены, бесплатно. Заходи и бери. Мы и берём. Стараемся много витаминов есть, не помогает. Наш город город больных и несчастных людей. А знаете, Хандрос, я ведь действительно с другой планеты, и я могу вам помочь. Вы можете отвезти меня к реке? Есть у вас в городе река? спросила Селеста. Река есть, но ты же ничего не съела. У тебя не будет сил дойти до неё, удивился Хандрос. Моих сил хватит. Пойдёмте, предложила Селеста и встала из-за стола. Интересно, чем ты можешь нам помочь? с сомнением спросил Хандрос. Смогу, так как это исключительный случай, ответила Селеста. Селеста и Хандрос вышли из харчевни и направились к реке через весь город. Вода в реке была прозрачной и прохладной, на набережной не было ни одного человека, в реке ни одной лодки, только одинокая палатка с надписью "Витамины" стояла недалеко от берега реки. Селеста вошла в воду, немного поплавала, вышла на берег и пробежалась по набережной. Хандрос Я сейчас занималась спортом. Сделайте то же самое, попробуйте. Я не могу, я не умею плавать, я могу утонуть. А если не утону, то просто жусь, заболею и умру. А я хочу ещё пожить хоть немного, — грустно сказал Хандрос. Послушайте, Хандрос, когда я прибыла на вашу планету Земля, я ничего не умела делать, и у меня появился друг Гордей. Он и его семья приняли меня в свой дом, и я научилась у них многому. Они дали мне добро, которое я хочу передать вам. А вы передадите добро всем жителям вашего города, и вы не будете болеть. Выбор за вами. Ведь и вы сделали нам с Jardinom добро, покормили нас и не взяли с меня денег. Хорошо я согласен. Давай мне своё добро, тихо произнёс Хандрос. Тогда смотрите и ничему не удивляйтесь, сказала Селеста. Селеста сняла ожерелье, внимательно его разглядела, вынула две капсулы и одну из них бросила на траву. Капсула закружилась, вытянулась в человеческий рост, раскололась на две части, и из неё появился человек неопределённого возраста в белом халате и с чемоданчиком в руках. "Здравствуйте, принцесса Селеста. Как поживаете? Здоровы ли вы?" спросил вежливый человек. "Добрый день, доктор. Спасибо, я здорова." Но мне нужны ваши знания и ваша помощь совсем для других целей. Вы видите этого человека, спросила Селеста и указала на Хандроса. Прошу вас вылечить его. Вижу, принцесса Селеста, я вылечу его. В нём лишнего веса 250 кг, все внутренние органы заплыли жиром, и в очень плохом состоянии. Мне понадобится несколько дней, чтобы привести всё в норму. Спасибо, доктор, но Я прошу вас вылечить весь город. Вылечу, принцесса, ответил доктор и достал из чемоданчика таблетку. Молодой человек, подойдите ко мне, пожалуйста. Возьмите это и положите в рот. Не глотайте и не рассасывайте, просто держите. Это чудо-лекарство избавит вас от всех проблем, и вы увидите своё истинное лицо и фигуру. Поверьте, эти изменения вас порадуют. И запомните: здоровье не в количестве еды, а в правильном питании. И, конечно же, в физических упражнениях. Хандрос, наблюдавший за всем происходящим, всё это время стоял с открытым от удивления ртом и не мог вымолвить ни слова. Доктору пришлось самому положить Хандросу таблетку в рот, после чего тот потерял сознание и рухнул на землю. "Ничего страшного", уверенно произнёс доктор. "Пусть полежит без сознания. Придёт в себя совсем другим человеком". А я за это время передам свои знания здешним лекарям. Это просто необходимо сделать. У вас доброе сердце, доктор, сказала Селеста. Спасибо вам. Селеста бросила на землю вторую капсулу. Через мгновение перед ней появился крупный мужчина, очень похожий на рабочего. Здравствуйте, принцесса. Что желаете построить? Я весь к вашим услугам. Здравствуйте, уважаемый работник. На берегу этой реки необходимо построить три дома спорта: один для детей, другой для подростков, а третий для взрослых людей. Приступайте. Но для начала перенесите, пожалуйста, моего друга Хандроса в палатку с надписью "Витамины". Я уже весь в работе, ответил работник, перенёс Хандроса в палатку, а затем превратился в чёрное облако и исчез. Доктор несколько дней подряд ходил по лекарням и передавал свои знания местным лекарям, наблюдал и за хондросом, который постепенно терял в весе. Селеста, устроившись на ночлег в харчевне, купила ткань и начала шить хондросу одежду, вспоминая с благодарностью жену рыбака, которая научила её этому мастерству. Новый костюм для хондроса Селеста отдала доктору. Жители, узнав, что на берегу реки происходят странные вещи, начали проявлять любопытство. Они вначале приходили по одному, потом группами, а через несколько дней и к вечеру, когда все дома спорта были построены, пришли всем городом. Хандрос к этому времени пришёл в себя, превратился в красивого молодого мужчину, и доктор помог ему переодеться в новую одежду, сшитую из селесты. Хандрос оглядел себя со всех сторон в зеркале, которое протянул ему доктор, счастливо улыбнулся своему отражению. Несколько раз присел, чтобы почувствовать силу мышц, вышел из палатки и обратился к собравшимся жителям города. Друзья, дорогие мои, смотрите это чудо. Разве мог я об этом мечтать? Я никогда не был так счастлив, как сегодня. Я чувствую себя абсолютно здоровым. Мне легко дышится, а ведь раньше меня мучила одышка. Моё сердце бьётся ритмично. Я не испытываю постоянного чувства голода. И самое главное, я перестал себя ненавидеть. Мне странно произносить эти слова, но, кажется, я полюбил себя. Я благодарен Селестии и доктору, которые сделали из меня другого человека. Вернее, они вернули меня к самому себе. Если и вы все хотите стать здоровыми и полюбить себя, подходите к доктору и берите таблетку. Жители города выстроились в огромную очередь и стали подходить к доктору, чтобы получить таблетку. Они тихо произносили: "Помогите", и чуть громче: "Спасибо". Когда таблетки были розданы, доктор обратился к жителям города. "Друзья, эта таблетка, которую вы получили сегодня, избавит вас от лишнего веса и даст вам здоровье, но в дальнейшем всё будет зависеть от вас самих. Правильное питание, о котором вам расскажут врачи, и спорт помогут вам сохранить красоту и здоровье, и как следствие, продлят вашу жизнь". Дома спорта, которые построили для вас, помогут вам в этом. Здесь, сейчас и навсегда, тихо произнесла Селеста. Через несколько дней жителей города было невозможно узнать. Перед Селестой предстал город красоты, молодости и здоровья. Дома спорта были переполнены. В реке Тоупы люди учились плавать, на набережной детвора играла в мячи и в догонялки. Харчевни были переименованы в таверны Лекарни в больнице, в которых работали врачи, а ворота, через которые Селеста и Жардин вошли несколько дней назад в город, были отремонтированы полностью, и неудивительно, ведь теперь любая лестница могла выдержать вес молодого и стройного человека. Дальнейший путь Селесты должен был пройти через пустыню, и брать с собой Жардина было очень рискованно, а оставлять его в городе означало бы предать друга. Жардин, друг мой, Со слезами на глазах обратилась к коню Селеста. Подскажи, что мне делать? Мне надо идти на поиски отца. В пустыне очень жарко и мало воды, ты можешь погибнуть, и я себе этого не прощу. Её слова, обращённые к коню, услышал Хандрос и подошёл к Селесте. Селеста, ты много сделала для нашего города и для наших людей. Скажи, чем я могу тебе помочь? Я сделаю всё, что угодно. Хандрос, спасибо вам. но это вовсе не моя заслуга. Если бы не доктор, разве я смогла бы вам помочь?» — сказала Селеста. «Это мой отец дал мне перед поездкой помощников, и я ему очень благодарна за это». Селесту и коня окружили жители города. Каждый из них предлагал свою помощь. «Мои друзья дали мне жардина. Я ответственна за его жизнь и не могу взять с собой в пустыню. Подскажите, что мне делать?» — спросила Селеста. Я обещаю тебе, что отведу коня к твоим друзьям, где бы они ни жили. Получат они Жардина в целости и сохранности, ответил Хандрос и обратился к жителям города. Поможем Селести. Поможем, ответили жители города. Мы отведём коня, дадим Селести верблюда, еды и воды. У нас есть верблюд, Думка, сказал Хандрос. Он часто переходит пустыню, знает дорогу и сам сможет вернуться обратно в наш город. С ним ты будешь в безопасности. Он доведёт тебя до прекрасного города. Это настоящий цветущий сад. Может быть, именно там ты найдёшь своего отца. Спасибо, Хандрос, ответила Селеста. Ты очень добр ко мне. Так и решили. Селеста рассказала Хандросу, где находится дом рыбака, простилась с Жардином и жителями города, оседлала думку и отправилась через пустыню с надеждой в следующем городе найти отца. продуктов и воды ей дали достаточно. Благо, что верблюды могут нести груз до 180 кг, а без воды обходиться до двух недель. И питаются они колючками, которые растут в пустыне.